Глава десятая Из объятий сна меня бесцеремонно вырвал оглушительный треск, внезапно раздавшийся в моей комнате. Вскочив с кровати, я сжала уши руками и завертела головой, понимающая, озираясь по сторонам. «Вот и славно! Вы проснулись!» — сказал Джекобе. Шум исчез. «Что?» — я откинула волосы с лица и присмотрелась к тому, что происходило в комнате. Джек обезожжу к лампу на ночном столике, и в ее мягком свете я увидела, что он держит в руках простую деревянную трещотку с короткой ручкой. «Пять часов», — провозгласил шеф. «Через час мы должны быть на станции. Вперед, навстречу новому яркому дню, мисрук. Вообще-то сейчас еще темно, но рассвет близится». «Ах да», — пробормотала я. «В ушах у меня до сих пор немного звенело. Вы что, будили меня с помощью полицейской трещотки? Должно быть, вы подняли на ноги всех жителей двух соседних кварталов». «Полицейской трещотки? Нет, это гроггер. Древний иудейский инструмент. С его помощью устраивают оглушающий шум во время особых чтений на праздник Пурим. Очаровательно, не правда ли? Какой забавный обычай!» Могли бы просто постучать. Культурные традиции вас не интересуют, как я погляжу. Ну ладно, вставайте, у нас много дел. Джекоби вышел из комнаты, и я услышала, как он беззаботно топает по ступенькам винтовой лестницы. Встав и потянувшись, я раздвинула занавески и посмотрела на город. Над ним еще сверкали звезды, но небо уже окрасилось в тот пурпурно-розоватый оттенок, который предшествует заре. Несмотря на предрассветную тишину, город продолжал подавать кое-какие признаки обычной хлопотливой жизни. По рыночной улице промчалась пара мальчишек, разносчиков газет, с пухлыми свертками подмышками, а в здании финансового учреждения напротив открывал двери пожилой привратник. Чуть дальше вверх по улице, на перекрестке, словно поджидая кого-то, стоял невысокий плотный мужчина. По спине пробежали мурашки. Я всмотрелась в него пристальнее. Облачен он был в темное пальто и шляпу, заметно контрастирующие с его бледной кожей, но что-то еще в его внешности казалось немного тревожащим. Возможно, у меня просто разыгралось воображение. С такого расстояния утверждать наверняка было нельзя, но он как будто смотрел прямо на меня — От моего дыхания стекло запотело, и когда я протерла его, чтобы разглядеть незнакомца получше, тот уже исчез. Я моргнула и посмотрела вниз по улице, но бледного мужчины не было и там. После убийства на Кэмпбелл-стрит и разговоров с Джекоби о кровососущих призраках, Я вдруг испытала благодарность судьбе за то, что оказалась в единственном на весь город доме, защищенном обрядами и различными амулетами едва ли не лучше Ватикана, хотя меня так и не покидало чувство, что за мной наблюдают. Наверное, перед отъездом все же стоит рассказать Джекобе о таинственном незнакомце». Как оказалось, Дженни выложила на старом дубовом сундуке у моей кровати кое-что из своей старой одежды. Во многих отношениях она стала мне чем-то вроде старшей сестры, которой у меня никогда не было, и она до сих пор присматривала за мной, несмотря на мою бестактность. Я с облегчением подумала о том, что неловкость от событий вчерашнего дня осталась в прошлом, но, увидев проявление ее доброты, ощутила себя еще более виноватой перед ней и решила загладить свою вину перед отъездом. Я выбрала одно простое платье с высоким подолом, подходящее для поездки, а остальные уложила в чемодан. Дверь в спальню Дженни была приоткрыта, и когда я постучала, немного подалась внутрь. «Дженни!» Внутри было сумрачно и тихо. «Если ты здесь, я хотела бы поблагодарить тебя и извиниться за вчерашнее». Я стояла в дверном проеме, ощущая себя глупо и нелепо. Отсюда хорошо была видна ваза со скорбно поникшими асфаделями. Глубоко вдохнув и стараясь ступать как можно тише, я подошла к столику и поправила цветы так, чтобы спереди красовались яркие звездочки послена. Это был бессмысленный же но в моих уроках этикета ничего не говорилось о том, что делать, если ты случайно рассердил умершего». «Наверное, стоит вообще убрать букет, пока Дженни не вернулась». «Вам нельзя здесь находиться». Раздавшийся позади меня громкий, но слегка испуганный голос сопроводил резкий порыв холода. «Это было совершенно неожиданно, как будто мне за шиворот плеснули холодной воды». Я вздрогнула и обернулась, опрокинув при этом букет со столика. Ваза сделала быстрый пируэт в полете и раскололась о пол, раскидав цветы и расплескав воду по половицам. Дженни растерянно уставилась своими оспедно-серыми глазами на темную кособокую лужу. «Ах, мне так жаль!» Я в ужасе опустилась на колени и как можно быстрее принялась собирать осколки фарфора. «Извини, мне очень жаль. Я сейчас все приберу». «Нет». Настоятельно и словно издалека воскликнула Дженни. Я замерла на месте и подняла голову. Она взволнованно взирала на меня и на разбитую вазу, но при этом одновременно каким-то причудливым образом смотрела прочь на дверь». Я прищурилась, вглядываясь в двойное изображение. «Нет», — повторила она, — «вам нельзя здесь находиться». «Дженни!» Положив осколки на пол, я медленно поднялась. «Дженни, все хорошо!» «Я знаю, кто вы!» Холодный голос Дженни дрожал, как и сам ее облик, так что мне трудно было сосредоточиться на ее двойном очертании — «Да это я, я, твоя...» — начала была я, но Дженни продолжила, словно не слышала меня. «Вы работаете с моим женихом». «Я? Что делаю? Нет, я работаю здесь с... Вам нельзя здесь находиться». Лужица у моих ног стала покрываться корочкой льда. В комнате еще сильнее похолодало, и под порывом холодного ветра стебель Асфадели прокатился по полу, как по ледяному катку. «Дженни, ты меня пугаешь! Вам нельзя здесь находиться!» Порыв ветра превратился в шквал, в котором бешено затрепетали занавески на окнах. С почти безупречной кровати Дженни слетело одеяло, дверцы шкафа резко отворились и тут же с грохотом захлопнулись. Этот звук пробудил во мне какие-то первобытные инстинкты, и я, не успев опомниться, пулей вылетела в коридор. Обернувшись, я увидела, что в спальне вновь стало тихо, а Дженни уселась на пол. Одна часть ее с заметным сожалением осматривалась по сторонам, а вторая склонилась над разбитой вазой, протянув свои изящные пальцы к разбросанным веточкам послена. Ее серебристая рука прошла сквозь лиловые бутоны, словно пар, и она снова воскликнула «нет». В это же мгновение дверь в спальню захлопнулась с громким стуком, похожим на пушечный выстрел.